Письмо 119 -е. Сенека приветствует Луцилия. «Никогда я, если найду что-нибудь, не жду, пока ты скажешь, чур на двоих. А сам себе говорю это. Ты спросишь, какова моя находка? Подставляй полу, здесь чистая прибыль».